Дом семнадцатый, глава четырнадцатая. Поздней ночью Джинву забрался на безымянный холм и расположился на его верхушке. Яркий лунный свет освещал густую чашу внизу. Под этим бледным светом он мог видеть своих теневых солдат, которые занимались своими делами. Он дал им свободное время для того, чтобы они смогли заняться тем, что они считали нужным. Первое, что бросилось ему в глаза, Это клык, который уже вырос до гигантских размеров, и рядом с ним три дракона. Драконы с серьезными выражениями морд шепотом немного поговорили с клыком, пошушуковавшись сперва между собой. И затем самый крупный дракон из них выступил вперед. Что они делают? Он видел, как все остальные теневые солдаты, находившиеся рядом с этой четверкой, в ужасе разбежались, и подумал, что обстановка там становится подозрительной. Но вскоре этот дракон изрыгнул огромный стол пламени в небо. Клык фыркнул, взглянув на плотность этого пламени, и тоже сделал шаг вперед. Из его пасти вырвался необъятный стол пламени, извился вверх, ярко осветив темное ночное небо. Орки присвистывали и поддерживали его издалека. Плечи драконов заметно опустились при виде сотворенного клыком огня. Он же развернулся, чтобы уйти... Создавалось впечатление, что они решили поспорить, у кого мощнее атака огнем. Но разве это нечестно во время такого спора пользоваться бусами алчности? Подумал Джинву. Наверное, знает, что он был неправ. Клык пытался незаметно спрятать бусы алчности обратно в свой карман. Хотя, когда самый последний момент, он поймал на себе взгляд Джинву то начал с несколько застенчивой улыбкой чесать затылок. Джин по-доброму смехнулся от плосокожисти Клыка и помахал рукой, чтобы сообщить, что волноваться не о чем. Клык ухмыльнулся и несколько раз поклонился своему повелителю. Какое же это было мирное зрелище! К несчастью, Джин не ощущал себя таким довольным и спокойным, каким казался со стороны. Он поднял взгляд на небо. Он чувствовал едва заметное присутствие существ из другого мира, которые приближались к этой планете. Он ощущал их грозные намерения, и также их силу. Восприятие Джинву, усиленное до необъяснимых высот, жужжало и звенело от полученных сигналов. Хотя пока это и было всего лишь на уровне каких-то смутных и расплывчатых образов, скрытых за плотным туманом. Неизвестно, когда их приближение станет достаточно явным для меня. Это был всего лишь вопрос времени. Тот факт, что сражение с ними было не избежать, Тяжелым грузом давил на него. Ченлу погрузился в глубокие раздумья, прежде чем снова поднять голову. Что-то внизу продолжало привлекать его внимание. Он присмотрелся ближе и увидел, как его солдаты-муравьи переносили что-то вроде дров или камней. «Они все, что пытаются сделать», – заинтересовался он. Прежде чем он смог вызвать к себе вера чтобы уточнить это, в его раздался голос. «Похоже, что они хотят...» Построить небольшое жилье, которое мой повелитель мог бы использовать, чтобы отдохнуть с большим удобством. Этот голос, слишком мягкий для парня с таким крупным телосложением, принадлежал гранд-маршалу Белиону. Джеду не к нему. Полагаю, это идея Бера. Единственным маршалом его теневой армии, способным так рьяно делать что-либо, о чем его не просили, был Бера. Но с другой стороны, Икрит идеально выполнял всё, о чём его просили, что же до Биллиона. Интересно, Джинву практически ничего не знал о Биллионе. Единственным, что связывало его с джин был предыдущий Теневой Повелитель. Естественно, он был намерен побольше узнать о своём новом Гранд-Маршале. Во всех подробностях. Наверное, мысли Джинву передались ему, потому что Биллион молча подошёл к своему хозяину и встал позади него. «Мой повелитель, могу я поинтересоваться, почему вы не отозвали своих солдат обратно в тень?» Джину ответил ему, все еще наблюдая за солдатами. «Я подумал, что они могут ощущать тебя слишком скованно. В смысле, вы же очень долго пробыли вместе, называемым пространством между измерениями, прежде чем прибыть сюда, так?» Билен какое-то время не отвечал, будто бы такой ответ не совпадал с его ожиданиями. Так что Дженнвуд заговорил с ним первым. Разве тебе не грустно от того, что ты больше не сможешь увидеть с прошлым теневым повелителем со сборным? Дженнвуд болью вспомнил то, что произошло с ним всего лишь пару дней назад. Он знал, каково это — потерять кого-то дорогого. Он и сейчас чувствовал боль, когда вспомнил момент, в который исчез — его отец. Должно быть, чувства Беллона были похожими. Для Джингу было несложно понять это чувство потери, которое испытывал преданный Гранд-Маршал. «Я оберегал моего бывшего повелителя с того момента, как он решил остановить восстание владык против верховной сущности. И когда он получил силу властвовать над смертью, я был самым первым, кто добровольно стал его верным солдатом». Спокойным тоном объяснил Сибириан, не дрогнувшим голосом. «Я провел почти вечность». Выступая в качестве его поддержки, но ни разу я не обжаловал его решений. Это не то, о чем я спрашивал. Жду аккуратно уточнил своему солдату, что он спрашивал о другом. Или он немного поразмыслил над ответом, затем с некоторой нерешительностью признался. Я никогда еще не думал о том, что я чувствую, мой повелитель. Поэтому я и даю тебе этот шанс. Давай, не торопись и подумай об этом. Затем последовало долгое тяжелое молчание, и из этого молчаливого ответа Женгу мог почувствовать настоящее чувство Белиона. Хоть не было произнесено ни слова, он уже услышал достаточно, и только тогда он взглянул на Белиона. «Я хочу узнать об Осборне побольше с твоей точки зрения. Ты не расскажешь мне?» «Но, мой повелитель, это может быть очень долгой историей». «Идеально. Знаешь, мне как раз нужна долгая история, чтобы убить время, пока не начну засыпать Жну снова устремил свой взгляд вперёд, и Белион тихо сел рядом со своим повелителем. «Это случилось, когда я ещё был плодом мирового древа», — начал он свой рассказ. «Плодом? Ты был фруктом?» — извинился жен «Каждый из солдат неба рождается плодом на ветвях мирового древа. Это воистину гигантское дерево, которое своими ветвями может закрыть все небо. Угу, mm -hmm. и Джин Ву сосредоточился на истории с несравнимо грандиозным началом. Ночь продолжала тянуться прямо перед рассветом. Прежде чем у тьмы была возможность полностью скрыться, Джин Ву расслабленно совершал пробежку по лесу. Он уже давно выработал себе себя привычку пробегать по 10 километров каждое утро. Он очень хорошо знал, что у него уже больше не было никаких ежедневных заданий, но его тело двигалось само по себе. Вдыхая резкий прохладный воздух в лесу, залитым рассветным сиянием, Джин Лу наконец закончил разбираться со своими мыслями. «Мне пора возвращаться». Ему стоит сообщить миру о существовании восьми огромных армий которые могут в любой момент нагрянуть на эту планету. Ему нужно было рассказать им, что настоящая война только начинается. К несчастью он не мог бы гарантировать безопасность для всех. Он также не мог обещать того, что мир сможет принять свой бывший облик. Сила драконьего императора была невероятно огромной. Дджигу узнал об этом из воспоминания предыдущего теневого повелителя: драконий император и армия разрушения, которую он возглавлял. Обращала пепел практически все, что видела, и эти существа нацелились на Землю, как на свою следующую цель. Вот почему не только ему самому, но и всему миру нужно было подготовиться. Ему не нужно было ничего сообщать системе, но все же он остановился ровно на отметке в 10 километров. Это было еще одной привычкой, укренившейся в его теле после того, как он почти каждый день выполнял ежедневное задание. На самом деле он приобрел не только привычки, он так много узнал о сражениях и также вдобавок получил невероятную силу. Последний подарок, оставленный ему теневым повелителем, который пожелал вернуться к вечному покою, теперь преобразился в возможность. Женуу повернулся в ту сторону, куда указывали лучи восходящего солнца. Из-за хребта далекой горы утреннее солнце приветствовало новый день. Женуу теперь мог свободно пользоваться обменом тенями. Первым местом, куда он отправился, было здание, где располагалась гильдия Аджин. Он решил не заходить сразу в офис, волнуясь за то, что у его работников сердца уйдут в пятки. Но благодаря такому решению он наткнулся на незнакомую женщину, которая выходила из офиса. Он был уверен в том, что она ему незнакома. Но тем не менее, у него создалось впечатление, будто бы он где-то ее уже встречал. Должно быть, она почувствовала то же потому что когда они уже почти было разминулись, она резко поразвернулась и завела разговор с Джинву. Ву. «А, простите...» Случаем он молча взглянул на нее. Почему-то она вздрогнула и сказала только «Не обращайте внимания». Спешка скрылась. Но она была немного не в себе, не так ли? И затем Джинву Ву вошел в офис гильдии Аджин. «А? А?» Каждый работник, который попадался на его пути, застывал на месте, широко выпучив глаза. Казалось, будто бы они увидели нечто, чего не может быть. «Стоило ли мне пожелать им доброго утра, пока я прохожу мимо или что-то такое?» – размышлял Джинву. С такой обстановкой ему не было смысла заходить в офис снаружи, так ведь? Прежде чем у кого-то появилась возможность дать нагоняй этим своенравным работникам, за то, что они состроили такие лица, когда их начальник вошел в офис, Ю Джин Хо наконец заметил Джинву и с радостным лицом помчался к нему. «Братан!» Но прежде чем разделить с ним такое радостное приветствие, Джин Уу решил сперва удовлетворить свое любопытство. «Что это была за девушка?» «Которая только что вышла из офиса?» Он собирался уже добавить, она показалась слишком знакомой. Но Юджин Хо быстро раскрыл эту тайну, так что не было нужды добавлять что-либо еще. «А, это! Это моя старшая сестра, братан!» Я избегал звонков от моей семьи, и в результате она ворвалась сюда. «Кстати, она же не доставила тебе каких-то неудобств», – забеспокоился молодой человек. «Нет, ничего подобного». Вот почему она показалась такой знакомой. Она была родственницей Юджин Хоу. Джин бросил взгляд в сторону выхода и снова кивнул, прежде чем спросить. «На что же её привело сюда?» «О, это!» Юджин несколько замялся, осторожно изучая реакцию Джин Ву, прежде чем ответить. «Братан, ты помнишь, я стоял рядом с тобой прямо перед тем, как открылись эти громадные врата?» «Да, стоял». «Похоже, что эта сцена попала на камеры, братан». Жену примерно прикинул в своей голове, что произошло дальше. «Моя семья хочет, чтобы я сдал свою лицензию охотника и перестал ввязываться в опасные дела. Они считают, что я могу так поступить, раз я стал заместителем мастера главы Аджин». «Как он и думал». Поскольку мастер гильдии Сонжин был сам охотником, то для Юджин У... Хо уже не было строгой необходимости тоже им быть. В том, что его семья говорила ему, заботясь о его благополучии, был смысл. Но джинву уже понял, что было на уме Юджин Хо. Так что он даже не попытался переубедить парня. Уверен, что он бы сказал что-нибудь похожее на то, что он хочет остаться охотником и стоять рядом со мной, подумал он. Конечно, большую часть трудностей разгребала Джин Ву, но все же они вместе прошли через множество ситуаций на грани жизни и смерти. И от этого Юджин Хо был достоин похвалы в глазах Джин Ву. Он протянул руку и потрепал волосы парня. «Братан?» Джин Ву прошел мимо растерявшегося Юджин Хо и направился в свой кабинет. Нужно было сменить одежду, в которой он ходил последние несколько дней. Э, я возьму корпоративную машину ненадолго». О, тебя подвести, братан? Не, все в порядке, я быстро. Куда собираешься, братан? В ассоциацию охотников. Южин Хо быстро попытался остановить Женву, когда тот взял ключи, но... А, братан, снаружи все заполонили репортеры. Так что обстановка там может раздражать. Вот что он хотел сказать. Но Женву к этому времени уже сбежал из офиса, и, конечно же, репортеры отказавшиеся от еды и сна ради одного шанса на сенсацию, засели снаружи здания. Они круглосуточно ожидали, когда появится Джин Ву, и их лица были исхудавшими и усталыми. Их реакция, когда они видели его, была настолько же бурной, насколько долгим было их ожидание. О охотник Сон! Это Охотник Сон! Охотник Сон наконец появился! Камера работает! Но долго они так лопотать не смогли. А? А? А? Э! Они все посмотрели вниз, не понимая, что с ними. Затем начали глазить туда-сюда, и только тогда они осознали, что происходит. Каждый понял, что не только он сам, но и все окружающие парили в воздухе где-то в десяти сантиметрах от земли. Но какого! К счастью, это внезапное событие не продлилось долго. «А-а-а!» Все репортеры одновременно опустились на землю, и к сожалению, Джинву уже давно-давно ушел. Репортеры обменялись смущенными взглядами. Поднялась волна неловкого смеха. Ха-ха, ну ладно. Случился феномен, от которого они все потеряли дар речи. Зато теперь они могли добавить еще пункт статьи об охотнике Санаджинву. Джинву доехал до здания Ассоциации охотников на их бонго. Он позвонил гу Уджинчоле заранее, прежде чем выехать. Так что он не удивился, увидев президента Ассоциации работников которые ожидали его прибытия снаружи здания. «Здание? Но затем? Что здесь происходит?» Выражение лица Вуджинчёля выглядело весьма подозрительным. Тоже можно было сказать и о выражениях лиц его сотрудников, когда Джингу вылезал из фургона. Вуджинчёль быстро подошел к нему. Дрожащим голосом он спросил. «Охотник Сонмим, вы случаем еще не слышали последних новостей?»